«Вооруженные люди!» — негромко произнес Таита. «Но джериани или Хилта возвращается с подкреплением!» Он не успел решить, что это, сзади послышался крик. Таита узнал голос Онки. «Я вижу тебя, шлюха! Когда поймаю, вырву ублюдка из твоего живота, зажарю его живьем и затолкаю тебе в глотку!» «Не слушай эту грязь!» — сказала Фен Сидуду, но по лицу Сидуду на платье потекли слезы. «Я его ненавижу!» — сказала она ненавижу всеми силами души голос онки звучал все отчетливее а когда ты сожрешь своего ублюдка я возьму тебя так как ты ненавидела и последнее в жизни что ты запомнишь меня в тебе даже в аду ты меня никогда не забудешь сидуду всхлипнула не слушай его закрой уши и сознание сказал мирен почему я не умерла раньше чем ты это услышал плакала сидуду это ничего не значит я люблю тебя и не позволю этой свинье обижать тебя. В этот миг кобыла Сидуду оступилась в нору мангуста, скрытую в длинной траве. Кость в ее ноге хрустнула, как сухая ветка, лошадь упала. Сидуду выбросила вперед, Мирен и Фен сразу повернули к ней. «Готовься, Сидуду», — сказала Фен, — «я тебя подхвачу». Но Сидуду прокатилась по траве, вскочила и повернулась в сторону преследователей. Онка теперь намного опередил следовавших за ним воинов. Подавшись вперед, он отчаянно гнал лошадь и налетал на Сидуду. «Готовься к встрече со своим любовником!» — кричал он. Сидуду сняла лук и потянулась за стрелой. Он радостно рассмеялся. «Вижу, у тебя игрушечный лук для забавы! У меня есть кое-что получше, и я с тобой этим поиграю, прежде чем ты умрешь!» Он никогда не видел, как стреляет Сидуду. Она заняла позицию для стрельбы, натянула тетиву теперь онка был так близко что видел выражение ее лица смех его замер он увидел в глазах девушки смерть она натянула тетиву приблизив оперение стрелы к губам онка поворачивал лошадь пытаясь укрыться за нею сидуду выпустила стрелу она вонзилась в ребра и онка выронил меч обеими руками схватился за древка и попытался вытащить стрелу но наконечник с шипами вошел глубоко. Лошадь Онки плясала по кругу, пытаясь освободиться от узды. Сидуду опять выстрелила. К этому времени Онка очутился к ней спиной, и стрела попала ему в поясницу. Она пробила почки, нанеся смертельную болезненную рану. Онка повернулся, силясь достать стрелу. Сидуду выстрелила снова и попала в грудь, пробив оба легких. Онка издал полукрик-полувздох, и упал назад, а его лошадь устремилась вперед. Одна нога онки застряла в стремени, лошадь поскакала галопом, волоча за собой труп, который головой ударялся о землю. Обезумевшая лошадь на бегу обеими задними ногами легала мертвое тело. Сидуду повесила лук на спину и повернулась навстречу фен. Та погнала лошадь и опустила руку. Сидуду подпрыгнула, и их руки соединились. Используя скорость и инерцию движения вихря, Фен взметнула Сидуду на коня к себе за спину. Сидуду обеими руками обхватила подругу за талию, и Фен развернула вихря. Следующие три джирианина были уже близко. Свидетели смерти Онки. Они вопили от гнева. Их встретил Мирен. Он зарубил одного, а остальные отскочили, опасаясь столкновения. Они кружили, стараясь найти брешь в защите Мирена. Но его меч описывал стремительные дуги, и воины не могли прорвать эту оборону. К этому времени Таита и девушки заметили затруднительное положение Мирена и ринулись ему на помощь. «Отлично!» — на скаку крикнул Таита Фен. «Теперь гони к проходу, мы прикроем твой отход». «Я не могу бросить тебя, Таита!» — возразила Фен. «Я вскоре буду», — ответил он через плечо, кинулся в схватку и сбил одного джерианина с седла. Второй увидел, что теперь силы не равны, остальные воины были еще далеко позади. Он пытался защититься, но на Наконта метнул копье ему в бок а Эмбали топором отсекла занесенную руку с мечом. Воин, пошатываясь в седле, поскакал обратно навстречу своим товарищам. «Пусть идет», — приказал Таита, — «догоняйте фен». Они сорвались с места, преследуемые остатком конницы. Таита посмотрел вперед. Отряд незнакомых всадников был теперь значительно ближе и направлялся прямо к ним. Если это джириани, мы сделаем из лошадей крепость и встретим их, крикнул Таита. Это означало поставить лошадей кругом и спешиться за ними, используя их тела для защиты. Таита внимательно смотрел на приближавшихся всадников. Зрение его стало таким острым, что он узнал предводителя раньше Мирена и Фен. Хилта, закричал он. «Это Хилта!» «Клянусь сладким дыханием Исиды, ты прав!» — крикнул Мирен. «Кажется, он привел с собой половину отряда Тината». Они придержали лошадей, дожидаясь подхода Хилта. Это смутило преследователей Джирян, которые посчитали всадников частью своей армии. Конница в замешательстве остановилась. «Клянусь раненым оком Гора! Добро пожаловать, Хилта, старый друг!» — приветствовал его Мирен. Как видишь, мы оставили вам несколько мошенников, чтобы вы поточили мечи. «Поразительная доброта, храбрейший!» — рассмеялся Хилта. «Мы займемся ими. Ваша помощь не понадобится. Поезжайте к проходу Китангуле, где вас ждет доблестный Тенат. Мы скоро освободимся и догоним вас». Хилта сорвался с места, и люди Тената тесной группой последовали за ним. Хилта отдал приказ, и они перестроились в боевой порядок. Он повел их в атаку на толпящихся джериан. Воины Тината столкнулись с ними и смяли их ряды, и погнали по равнине назад туда, откуда они пришли, срубая на скаку, когда догоняли уставших лошадей. Таита повел свой отряд к синим горам. Они догнали девушек на вихре, и Мирен подъехал к ним. Ты стреляешь, как демон, сказал он Сидуду. Это онко разбудил во мне демона, ответила она. — Думаю, ты заплатила свой долг сполна. Теперь и ты, и твой демон можете мирно спать по ночам. — Да, Мирен, — скромно ответила она, — но я никогда не хотела быть воительницей. Просто так вышло. Я хочу быть женой и матерью. Весьма похвальное желание. Я уверен, ты найдешь хорошего человека. Надеюсь, храбрый Камбизис. Она взглянула на него из-под длинных ресниц. Недавно ты говорил со мной о любви. — Вихрь уже устал под тяжестью, которую фен заставляет его нести, — серьезно сказал Мирен. — За мной довольно место. Не хочешь пересесть ко мне? — С удовольствием. Сидуду протянула к нему руки. Мирен легко развернул лошадь и поставил ее рядом с вихрем. Девушка обеими руками обняла его за пояс и прижалась головой к спине между лопатками. Мирен чувствовал, как она дрожит. Иногда Сидуду подавляла всхлипы. Сердце его щемило. Ему хотелось всю жизнь защищать и оберегать ее. Он поехал за Таитой. Наконто и имбали, следовали за ним.